Глава 23. Какой-то назойливый писк до ужаса не давал выспаться. Я уже даже засомневалась, а не запускала ли я каких магических напоминаний в последнее время. Долго так крутила эту мысль в памяти, а потом вспомнила. Точно. Я ведь с Фобасом должна была встретиться. Напоминальный шарик в спальне вешала Неужели проспала? Да нет. Мы же уже виделись или нет? Гоблинская матерь, как же сложно думать в таком состоянии. Он ведь пищит, не останавливаясь. Надо сейчас открыть глаза, найти его и деактивировать. Это ведь займет всего мгновение, а потом можно будет дальше спать. Всего мгновение. Открываю глаза. медленно, чтобы не дёрнуться от яркого утреннего солнца, и замираю, потому что нет никакого светлячка напоминалки. Потолка знакомого нет, даже стены и те странного серого цвета. Не поняла. Пытаюсь встать с кровати, да только и её тоже нет. Под спиной что-то жёсткое, рифлёное, и холодные, будто бы каменные. А вот писк никуда не исчез. Все так же настойчиво врезается в уши. Я пошевелилась, повернула голову и охнула. Писк шел откуда-то снизу, от шеи. Ты запомнил все, что должен сказать? Женский голос раздавался приглушённо, но даже сейчас я была в состоянии уловить неприятные визгливые нотки. Если бы не несколько впечатляющих встреч, я, может быть, и не запомнила эту особенность, но сейчас могла с многомиллионной уверенностью сказать, что знаю говорящую. Дери. «Эй, какого гоблина тут происходит? Я уже поняла, что не могу пошевелиться. Холодные железные кандалы острыми гранями врезались в кожу на руках и ногах. Но не это пугало больше всего. Я не могла обратиться к магии. Не могла призвать даже банальный огненный шарик. О чем то более глобальном я вообще молчала. Подождала для приличия с минуту и начала раскачивать постамент. Или что это за хрень, на которой лежала? Надо отдать создателю должное. Качалась моя импровизированная кровать очень и очень плохо. О том, чтобы свалиться с нее, конечно же, с возможностью освободиться. Приходилось только мечтать. А вот голос наконец начал приближаться. Только теперь стало сложнее разбирать слова. Я напряглась, ожидая, когда мне уже объяснят, какого ляда тут вообще происходит. Но никто не желал награждать меня своим присутствием. В какой-то момент к визгливому женскому голосу присоединился низкий мужской. И сейчас я молила магию только об одном только бы не узнать его. только бы его носитель не был мне знаком, потому что предательство со стороны ни одного из знакомых мне мужчин я просто не перенесу. Хотя о чем это я? Точнее о ком? О ловчих? Так они априори мои враги. А враги не умеют предавать. Пожалуй, хотя бы за это их стоит любить. Они точно будут вернее многих союзников. «Дерия! я знаю, что это ты. Ну же, покажи личико, протянула я, а потом хмыкнула и добавила: Ну или личину. Шаги остановились где-то слишком близко. Серая стена, оказавшаяся каменной плитой, заскрежетала и пришла в движение. Тусклый свет, источник которого мне так и не удалось обнаружить, вышла уже известная мне девушка. Сопровождал ее, слава магии незнакомый широкоплечий мужчина, коротко стриженный со смуглой кожей и сережкой-колечком в правом ухе. Нет, в левом. Усыпи ее», — попросил мужчина. Да, ты, пожалуй, прав, Дэри улыбнулась. А то ведь все планы нам спутает ведьма проклятая. Я даже пикнуть не успела. Мир опять ударил в лицо тьмой. Только на этот раз было не столько неожиданно, сколько обидно. Вот гадина. Прямо заставляет пожалеть о том, что помогла спасать ее. Ну что им, сложно разве было со мной планами поделиться? Все же так делают. Я столько книжек приключенческих прочитала. Там всегда злодеи что-то долго вещают, пока герои их на куски шматуют. Или Или я не герой? Не-не-не, такой поворот меня совершенно не устраивает. В общем, во второй раз я очнулась в трясущейся повозке. Где-то впереди цокола копытами кобыла время от времени всхрапывала. Рядом находился тот самый мужчина с сережкой в ухе. Он развалился на неудобном деревянном сиденье напротив и читал какую-то маленькую книжку в серебристом переплете. Я попыталась сесть, но связанные за спиной руки не позволили этого сделать. "Эй", просипела я. Ну как просепела? Скорее губы только задвигались. Голос просто пропал, как будто я на морозе очень долго с руной резвилась и воздуха наглоталась. Или магия вновь не отозвалась. «Вижу, очнулась!» — улыбнулся мужчина, а я к своему ужасу нашла взглядом на его плаще нашивку. Королевский герб, а под ним костер. ловчий. О, как прекрасно, протянул он, раздражая меня еще больше Себастьяна. До этого момента я думала, что это попросту невозможно. А нет, этому удалось переплюнуть своего начальника. Заклинание работает. Обожаю тишину. Думаю, что ты тоже не будешь против, если я дочитаю раздел, пока мы доберемся». Я мотнула головой, явно показывая, что против. Попыталась дотянуться до мужчины носком ботинка, но тот быстро щелкнул пальцами, и нога просто обмякла. «Беспомощные женщины так сексуальная. Облизнулся этот подонок и мазнул взглядом по моему бедру. Я впервые пожалела, что надела обтягивающие брюки. Но ведьмы не в моем вкусе. Не смотри так на меня. Я не прочь их пожарить, но только на костре. Да я тебя, да я тебя сама пожарю, скотина. На таком костре, что всю жизнь помнить будешь. А она у тебя будет Долгое!» И мучительная. Но сказать ничего у меня так и не получилось. Конечности тоже не поддавались контролю. Я чувствовала себя трепещной куклой. Неизвестность раздражала и пугала. Нет, этому ловчему вряд ли удастся меня удивить. На костер, скорее всего, тащат. Да вот только куда подевалась моя магия? Я дернулась рывком выпрямилась и села. Ноги покалывало тонкими иголочками, будто бы отсидела. Зато в небольшом мутном окошке я поймала свое отражение. Эти люди наградили меня новым украшением, милым пищащим обручем на шее. Как любезно с их стороны. Да только что-то мне подсказывало, что именно из-за этой тусклой раздражающей звуком дряни я и не могу призвать энергию из внутреннего резерва. Липкий холодный пот ударил по спине плетью. А что, если они заблокировали мне резерв навсегда? Себастьян же как-то с собой такое совершил, но потом отмахнулась от этой мысли. Да, главе ордена удалось вытащить откуда-то столь страшную информацию, но тогда бы никто ведьм не сжигал, им бы просто блокировали доступ к силе. Значит, дело все же в этой штуке на моей шее. Пока я пыталась собраться с мыслями, понять причины, выстроить догадки и так далее, мы приехали Повозка резко затормозила, мне с трудом удалось удержаться на месте и не рухнуть на противного ловчего. Я сильно сомневалась в том, что своим весом расплющу его, и потому не видела смысла так рисковать. Из повозки меня буквально вышвырнули, вздернули за плечи так, чтобы ровно стояла на ногах, и накинули на голову серый пыльный мешок. "Какого гоблина ты делаешь?" возмутилась я. Ну, попыталась Голос всё же никак не хотел прорезаться. Ясное дело, что ответа не получила, даже осмотреться не успела. "Живелейсь!" прикрикнул он и дернул за веревку, которая тянулась от моих связанных рук. Сколько мы шли, сколько стен я обнять успела и со сколькими преградами встретиться носом, даже говорить не буду. Но делала все, что можно, чтобы задержать ловчего как можно дольше. Я вовсе не ждала подмоги или рыцаря на белом коне. Я пыталась дотянуться до золотого колечка на мизинце и сломать кристалл. Да только каждый раз, как палец нащупывал камень, этот мужчина дергал за веревку с нереальной силой. Несколько раз чуть кисть не вывихнул. Мне назначено. Проходите. Последний раз дернул за веревку ловчий настолько сильно, что я не удержалась на ногах. Пробежала по инерции еще три шага и упала на колени. Говори с чем пришел, Эльмунд. С этим, ваше величество. Мешок с моей головы сдернули, Я зажмурилась от яркого света и только через несколько мгновений определила место, в котором нахожусь. Ловчий привел меня в просторный кабинет. За столом сидел сам король. В этот раз правитель выбрал светло-голубой камзол с тонкой вышивкой. В чёрных с серебряными прядями волосах блестел золотой ободок. "И зачем ты привел ко мне эту юную леди?" уточнил правитель. "Неужели это то, о чем я думаю?" "Да, ваше величество," ловчий склонился в поклоне. "Я наконец через столько лет смог выйти на ведьму, которая была в сговоре с вашей покойной первой женой. Она Король приподнял брови, а я уловила в его словах смех. "Нет, ваше величество", покачал тот головой. "Эта ведьма слишком молода для тех свершений. А вот ее мать была той, кто натолкнул вашу жену на рискованный шаг". Лордчи опустил взгляд и отступил на шаг. Я же наоборот подняла голову и посмотрела королю в лицо. "Прелестно", протянул тот, рассматривая меня. Правильно ли я понимаю, Эльмунт, ты притащил ко мне племянницу Ледит Хинар? Утверждаешь, что она ведьма, да еще и дочь той твари. «Доказательства у тебя есть? Мужчина моментально изменился в лице, будто бы был уверен в том, что король беспрекословно подпишет приказ о моем немедленном сожжении. Артефакт подтвердил, что она ведьма. У меня он с собой, можем повторить проверку. Вот ее родословная. Перед правителем материализовался свиток. Ну, допустим, король даже не глянул на бумагу. Допустим, что эта девчонка ведьма. Допустим даже, что ее мать была как-то связана с моей погибшей женой. Зачем ты привел ее?» Месть должна свершиться, ваше величество. пролепетал ловчий, на котором уже и лица не было. «Полагаешь, что за эту услугу ты хочешь попросить пост главы ордена Эльмунд. Судя по его лицу, этого он и хотел. Да только что-то реакция правителя, видимо, стала не такой, как задумывалась. Я, признаться, тоже с замиранием сердца ждала развязки. Вокруг происходило что-то странное и непонятное. Король хотел было что-то еще сказать, Да только дверь в его кабинет открылась. Если не сказать, солетела с петель. Черным ураганом ворвался тот, кого я сейчас хотела бы видеть меньше всего или больше. Ваше величество, согнулся он в поклоне. Позвольте вмешаться. Происходящее тут ужасная ошибка. Усасная сыпка, провырищала тень за его спиной. «Мое проклятие работало. Но лицезреть его во всей красе могли только мы. Проклятой и проклявшая. Какой у меня сегодня насыщенный день, улыбнулся король. Леди Фран, а может и вы что сказать хотите? Я открыла беззвучный рот и пожала плечами. Я много чего сказать хотела, да только вот голос скотина предал. Ну что же, я слушаю тебя, Себастьян. А нет, мгновение. Раз уж мы собрались тут в столь теплой дружной компании, я бы хотел пригласить сюда кое-кого еще». Воздух колыхнулся, перед окном засиял портал. Через мгновение из него вышла верховная ведьма. Вот по ее взгляду я прочитала абсолютно все, что она обо мне сейчас думает. Да, так стыдно мне еще никогда не было. А потом злорадно усмехнулась. Все же планы, которыми со мной не захотела делиться Дерея, кажется, провалились. Просто не бывает такого обреченного вида у победителей. Ну а теперь поговорим. Король поставил локти на столешницу. Ледит Хинар. Скажите, пожалуйста, правда ли, что эта девушка является вашей племянницей? Нет, ваше величество, Ариль улыбнулась. Она моя ученица. Правильно ли я понимаю? Что вы только что признались в причастности к ведьмовской общине? еще более любезно поинтересовался правитель. Именно ваше величество. Женщина грациозно опустилась в одно из кресел. Что же меня с вами жизнь сталкивает, хмыкнул тот, но, кажется, совершенно не был расстроен этим фактом. Ну что же, Себастьян? А что ты хотел сказать мне? Что эта девушка совершенно безвредна. Более того, смогла помочь в расследовании, что я проводил в Лефорде». И Велай Фран первой распознала руду, о которой я вам доложил. К слову, переделанный артефакт сейчас надет на ее я спознала, Передразнила тень и встала в такую волевую позу, что, будь у меня голос, не удержалась бы от смеха. Переделанный правитель явно заинтересовался этим уточнением. Мы работаем над тем, чтобы исключить смертную казнь для магических преступников. До этого у нас был только ритуал запечатывания, но работал он только на слабых ведьмах и магах. Теперь же имея на руках материал, который блокирует магические потоки, мы можем контролировать, какую именно магию он заблокирует. Работать может как на магов, так и на ведьм, даже на сильных. Маговедьмовская оботе. Хыхтнула моё проклятие. Интересная разработка, произнес мужчина. Эвелай Фран, а что вы скажете о всей этой ситуации? Пока что она ничего не скажет, хмыкнула Верховная. На нее наложено проклятие немоты. Но пока на ней ваши украшение, господа ловчие, я и снять его не могу. Да, Себастьян довольно улыбнулся. Это тоже один из плюсов подобной разработки. Из разработки, хе-хе-хе. Глава ордена сжал кулаки, стараясь игнорировать противный голос за спиной. Наказанный маг или ведьма защищены от магического вмешательства извне. Все проклятия и заклинания, наложенные на объект до закрепления артефакта, снять нельзя, пока на нём надет блокиратор. Эффект блокиратор. Слишком заомно, господин Лавтишкей. Это все прекрасно, протянул король, бросая взгляд на ловчего, о котором уже все успели позабыть. Но все же в моем кабинете сейчас целых две ведьмы и двое ловчих. Что делать будем, господа? Я за этим и явился. И все! Хочу взять молодую ведьму Евелай Фран под свою опеку. Гарантирую, что как ведьма, она безвредна. Понятное дело. Вы же меня неправильно считаете. Сын, ты же понимаешь, насколько это ответственный шаг? Отойдя от словесных игр и напускного этикета, произнес правитель. Сын, не выдержал второй ловчий. Видите ли, Эльмунд, для человека, который решил подсидеть своего коллегу, вы слишком плохо осведомлены. Но дальнейшее вас касаться не должно. Стража! Что? Это неправильно! Ваше величество, я ведь вам преступницу привел! Что вы делаете? Верещал ловчий с сережкой в ухе, пока два бугая в кольчугах утаскивали его в неизвестном направлении. Ух! Ну и задали вы мне сегодня задачку, выдохнул король, стаскивая с головы символ власти. Но зная тебя, сын, ты от своего не отступишься. Что же, Себастьян? Я даю добро на покровительство. С этого момента, если леди Фран выступит против короны, то ты пострадаешь от этого первым. Думаю, что тебе все понятно. Своей подопечной расскажешь сам. Бумаги прикажу подготовить к вечеру. Благодарю за доверие, согнулся в поклоне глава ордена. «Доверие!» — пропела тень и похлопала своего хозяина по плечу. Полагаю, с этим мы решили. Думаю, все ненужные побрякушки и проклятия ты сможешь снять, леди Фран. Да, ваше величество. Значит, можете быть свободны. А вы, леди Тхинар, задержитесь, нам еще есть что обсудить. Конечно, женщина улыбнулась. «И вела и надеюсь, что в этот раз застану дома тебя, а не сообщения от Ленары Дорин. Она так укоризненно на меня посмотрела, что стало жутко совестно за побег на свою первую дуэль. Себастьян вытащил кинжал, разрезал путы на моих руках и помог подняться. Все это время в его глазах пылало нечто такое, от чего хотелось сбежать как можно дальше. Сердце билось где-то под горлом, руки тряслись. Я все еще прижимала палец к кристаллу в золотом колечке, словно боялась изменения решения. Да вот только король о нас уже совершенно позабыл. Он что-то тихо и быстро говорил своей любимой женщине, женщине, которая тоже оказалась ведьмой. "Ну что же, пойдем», — хмыкнул глава ордена. "Нам тоже есть что обсудить". «Пойдем!» — хохотнула тень. "Поговорить, разговор, говорят, говаривают". "Да закройся ты уже", не выдержал Себастьян. Тень расхохоталась в голос, а я в который раз за последние несколько минут порадовалась отсутствию собственного голоса. А то вторила бы своему проклятию. Мужчина распахнул передо мной дверь в приглашающем жесте, а потом первый направился по извилистому коридору куда-то в сторону. Мне же оставалось только идти за ним и улыбаться язвительным комментариям тени. Ох, что сейчас будет?